Страница 172. Чистая религиозная вера одна только может обосновать всеобщую церковь, ибо только она является верой разума, которую можно убедительно сообщить каждому, между тем, как основанная только на фактах историческая вера, может расширять свое влияние не далее, чем этого могут достигнуть по обстоятельствам времени и места известия, дающие возможность судить о ее достоверности. И можно лишь упрекнуть слабость, свойственную человеческой природе, в том, что на эту чистую веру никогда нельзя рассчитывать настолько, насколько она того заслуживает, а именно настолько, чтобы лишь на ней и основать церковь. Людей, сознающих свою неспособность к познанию сверхчувственных вещей, хотя они и относятся к подобной вере, которую, в общем, они должны считать убедительной для себя, совсем всем возможным почтением, нелегко убедить в том, что постоянное стремление к морально доброму образу жизни есть все, чего Бог требует от человека, чтобы тот мог стать угодным подданным в его царстве. Свои обязанности они не могут представлять как-нибудь иначе, чем в форме некоего служения, которое они должны оказывать Богу. А здесь дело сводится уже не столь как внутренней моральной ценности поступков, Скорее, к тому, чтобы совершать их для Бога, и таким образом, как бы они не были сами по себе индифферентны в моральном отношении, все же угодить ему хотя бы пассивным послушанием. Этим людям и в голову не приходит, что если они исполняют свои обязанности по отношению к людям, к самим себе и к другим, то именно тем самым они исполняют и божественные заповеди а, следовательно, во всем своем поведении, поскольку оно имеет отношение к нравственности, постоянно служат Богу, и что лучше служить Ему каким-либо другим способом, безусловно, невозможно, поскольку они все же не могут воздействовать и иметь влияние ни на какое другое существо, кроме существ в этом мире, но отнюдь не на Бога. Страница 173. Ведь каждому значительному мирскому властителю свойственна особая потребность, быть почитаемым со стороны своих подданных и прославляемым ими с помощью высказывания ими покорности. Без этого он не может ожидать от них такого повиновения своим приказаниям, какое он находит нужным, дабы повелевать ими. Кроме того, как бы разумен не был человек, он все же всегда находит в выражении почитания непосредственное благорасположение, а стало быть, рассматривает долг, поскольку он вместе с тем есть и божественная заповедь, как исполнение службы Богу, а не человеку, и таким образом возникает понятие о богослужебной вместо понятия о чисто моральной религии. Поскольку всякая религия состоит в том, что мы смотрим на Бога как на достойного всеобщего почитания законодателя всех наших обязанностей, то при определении религии в плане соответствия ей нашего поведения вопрос стоит так. Как Богу угодно быть почитаемым? и какого он ждет повиновения. Но божественно законодательствующая воля повелевает посредством либо самих по себе только статуарных, либо чисто моральных законов. В отношении последних каждый с помощью собственного разума может познать божественную волю в самом себе как волю, лежащую в основе его религии, ибо понятие божества возникает, собственно, только из сознания этих законов и потребности разума признавать силу, способную с наибольшей полнотой, насколько это вообще возможно в мире, достичь результата соответствующего нравственной конечной цели. Понятие об одной лишь по чисто моральным законам определяемой божественной воле позволяет нам мыслить только одного Бога, а следовательно только одну религию, которая является чисто моральной. Но если мы принимаем его статутарные законы и в нашем исполнении их полагаем религию, то познание последней, возможно, уже не посредством нашего собственного разума, а только через откровение, которое, оно может быть дано каждому в отдельности, тайно или же публично, дабы его распространяли в традиции или в Писании, будет исторической верой, а не верой чистого разума. Страница 174. Однако, если можно принять и статутарные божественные законы, сами по себе необязательные, но признаваемые таковыми только в качестве откровения Божественной воли, то все же чистое моральное законодательство, через которое воля Божья первоначально запечатлена в нашем сердце, является не только необходимым условием всякой истинной религии вообще. Оно есть также то, что, собственно, и создает религию, а статуарные законы могут заключать в себе лишь средства для ее поощрения и распространения. Следовательно, если вопрос «как Богу угодно быть почитаемым» должен получить ответ, имеющий всеобщее значение для каждого человека, рассматриваемого только в качестве человека, то не может быть никакого сомнения в том, что законодательство боли Божьей должно быть только моральным, ибо статутарное, а оно предполагает откровение, можно рассматривать лишь как случайное, а как таковое – Оно подходит или может подходить не каждому человеку. Стало быть, его нельзя считать обязательным для людей вообще. Итак, не те, которые говорят «Господи, Господи», но исполняющие волю Его, смотри примечание 65-е. Следовательно, не те, которые прославляют Его или Его посланника, как существо божественного происхождения, по откровенным понятиям, которые не каждый человек может иметь, но те, которые пытаются стать Ему угодными, с помощью доброго поведения в жизни, относительно чего всякий знает Его волю, и будут людьми, которые оказывают Богу то истинное почитание, которого Он желает. Но если мы почувствуем нашим долгом вести себя не просто как люди, но и как граждане Божественного государства на земле, и способствовать существованию такого объединения под именем Церкви, то вопрос, как богоугодным быть почитаемым в церкви, как общине Божией, разрешается, по-видимому, не одним только разумом, но требует статутарного, лишь в откровении ведомого нам законодательства, а, следовательно, исторической веры, которую, в противоположность чисто религиозной вере, можно назвать церковной. Ибо при первой дело касается лишь того, что создает материю богопочитания, а именно совершающегося в моральном образе мыслей исполнения всех обязанностей, как божественных заповедей. Страница 175. Церковь же, как объединение многих людей в одну моральную общность на основе подобного образа мыслей, нуждается и в публичных обязательствах, в известной церковной форме, покоящейся на условиях опыта, в форме, которая сама по себе случайна, многообразна и, следовательно, без божественных статутарных законов, не может быть признана как долг. Но при определении этой формы ее нельзя прямо считать делом божественного законодателя, и было бы более основательным признать сообразным с божественной волей то, что мы сами осуществляем идею разума о такой общности. И хотя люди могут пытаться осуществить различные формы церкви, С неудачными результатами, все-таки в случае надобности, они не должны переставать стремиться к этой цели и совершать новые попытки, чтобы, возможно, лучше избежать ошибок прошлого, ибо это дело, которое к тому же есть их долг, вполне предоставлено им самим. Следовательно, нет причины считать законы, основания и формы какой-либо церкви божественными и статутарными. Скорее, это известная дерзость – выдавать их за таковые, дабы не затруднять себя возвышением до божественной формы последних, или же узурпация высших полномочий, в церковных постановлениях возлагать на толпу ермо под личиной божественного авторитета. Однако при этом, тем не менее, было бы столь же большим самомнением совершенно отрицать, что способ организации церкви может быть и является особым божественным установлением, если оно, насколько мы постигаем, находится в полном соответствии с моральной религией, и оказывается, кроме того, что уже невозможно понять, каким образом она вообще могло появиться без надлежащего предварительного развития публики в области религиозных понятий. В двойственности этой задачи «Бог или сами люди должны создавать церковь» проявляется склонность людей к богослужебной религии, к и так как последняя покоится на произвольных предписаниях к вере в статуарные божественные законы. Последнее предполагает, что для лучшего поведения в жизни, которое человек всегда может избрать себе и по предписанию чисто моральной религии, необходимо все-таки еще и непознаваемое разумом, но нуждающееся в откровении божественное законодательство, что непосредственно ведет к почитанию высшего существа, но не при помощи исполнения его заповедей, предписанных нам уже через разум, Храница 176. Отсюда и получается, что соединение в церковь и единение для придания ей надлежащей формы, а также учреждение публичных установлений для содействия моральному началу в религии, люди никогда не считают в собственном смысле необходимым. Необходимо лишь, как они говорят, празднествами, исповеданием веры в богооткровенные законы и соблюдением предписаний, относящихся к формам церкви, которые сами по себе есть только средства, служить своему Богу. А ведь все эти формы обрядности в основе своей являются морально безразличными действиями, и тем не менее, поскольку они должны совершаться только ради Бога, считаются тем более Ему угодными. Следовательно, церковная вера при объединении людей в этическую общность естественным образом, смотри примечание, предшествует чистой религиозной вере, И храм, общественное здание, посвященное богослужению, был прежде церквей, место собрания для поучения и оживления моральных настроений. Священник, посвященный блюститель священных обычаев, прежде духовника, учителя чистой моральной религии, да и теперь еще они по большей части стоят в том же ранге и достоинстве, которое признает за ними большинство людей. Примечание в моральном отношении это должно было бы происходить наоборот. Конец примечания. Если таким образом нельзя сразу сделать так, чтобы нестатутарная церковная вера была средством и формой публичного объединения людей для содействия чистой религиозной вере, то надо признать также, что неизменное поддержание статутарной веры, ее всеобщее единообразное распространение и самое уважение к принимаемому в ней откровения едва ли может быть достаточно обеспечено через предание этого можно достичь только через писание, которое само в свою очередь как откровение для современников и потомства должно быть предметом высокого почитания чего требует уже стремление человека знать свой богослужебный долг священная книга приобретает в себе величайшее уважение даже у тех и по большей части именно у них. Кто ее не читает, или, по крайней мере, не может вынести из нее никакого связанного религиозного понятия, и никакое умство ней не может устоять против повелевающего речения, разбивающего в прах все возражения, там написано. Поэтому и положения Писания, которые должны излагать тот или иной пункт веры, прямо называются изречениями – шпрехе. Признанные истолкователи подобного Писания уже в силу своего положения сами становятся как бы священными особами, а история доказывает, что ни одну веру, основанную на Писании, не смогли уничтожить даже самые опустошительные революции в государстве, тогда как вера, основанная на предании и старых формах публичной обрядности, находила свою гибель одновременно с разрушением государства. Страница 177. Счастье, смотри, примечание, если такая книга, попавшая в руки людей, содержит наряду со своими статутами, как законами веры, еще и чистейшее моральное учение религии, во всей его полноте, которое может быть приведено в наилучшую гармонию с первыми, как средство для его введения. Примечание выражение для обозначения всего желательного или достойного желания чего мы однако же не в состоянии не предвидеть ни осуществить нашими стремлениями по естественным законам и в качестве основы чего мы если захотим назвать ее не сможем следовательно привести ничего другого кроме благого проведения конец примечания в данном случае подобная книга как вследствие достигаемой с ее помощью цели так и потому, что трудно представить себе по естественным законам, происшедшее посредством нее просвещение рода человеческого, может пользоваться авторитетом известного откровения. Теперь еще кое-что, касающееся этого понятия о вере откровения. Есть только одна истинная религия, но могут быть различные виды веры. Смотри примечание 65 А. К этому можно прибавить, что для многих церквей, отделившихся друг от друга ввиду особенностей их веры, все-таки может существовать одна и та же истинная религия. Поэтому уместнее, как это по большей части и делается, говорить «этот человек той или этой иудейской, магометанской, христианской, католической, лютеранской веры», чем говорить, что он исповедует ту или иную религию. Последним выражением – Лучше вообще не пользоваться в обращениях к широкой публике, в катехизических поучениях и проповедях, ибо для публики оно слишком ученое и непонятно. Страница 178. К тому же в новых языках для этого понятия нет никакого равнозначащего слова. Обыкновенный человек всегда понимает под ним свою церковную веру, которая которой обращаются прежде всего его чувства тогда как религия скрыта внутри и относится к моральному образу мысли. большинство людей делают слишком много чести, говоря, что они исповедуют ту или иную религию. Они не знают и не желают никакой. Основанная на статутах церковная вера – вот все, что они понимают под этим словом. И так называемые религиозные распри, которые столь часто потрясают мир и заливают его кровью, никогда не представляли собой ничего другого, кроме разногласий из-за церковной веры. А угнетенный жаловался, собственно, не на то, что ему мешают принадлежать к его религии, ибо этого не может сделать никакая земная сила, но на то, что ему не позволяет публично следовать его церковной вере. Если же церковь, как это обычно бывает, выдает себя за единственно всеобщее, хотя она и основывается на особой вере откровения, которой, как исторической, никогда нельзя требовать от каждого, то тот, кто не признает этой ее особой церковной веры, объявляется церковью неверующим и возбуждает к себе самую искреннюю ненависть. Тот, кто лишь отчасти и в несущественном отклоняется от этой веры, называется уже верующим, и от него по меньшей мере отворачиваются, как от чего-то заразного. Если же, наконец, он принадлежит к той же церкви, но уклоняется от нее существенным, в том, что считается таковым для ее веры, то он именуется, особенно если он распространяет свою лжеверу, еретиком, смотри примечание, и подобно мятежнику подлежит наказанию, как внешний враг. Он будет отлучен от церкви через анафему, такую же, какую римляне произносили над теми, кто против воли сената переходили Рубикону и предан всем адским богам. Примечание. Монголы называют Тибет, пальфа Альфа-Тибет, по Аль -Тибет, 11 Георгия, смотри примечание, 66, Тангут-Хазар, то есть страна людей, живущих в домах, чтобы отличить их от себя, как от кочевников, живущих в пустынях под шатрами. Отсюда произошло имя Хазаров и стало названием для еретиков, смотри примечание, 67. Ибо хазары были сторонниками тибетской веры, ламаизма, которая схожа с манихейством, и, быть может, даже берет от него начало, распространяя ее при своих набегах на Европу. Поэтому-то в течение долгого времени названия еретики и манихеи употреблялись как равнозначные. Конец примечаний. Страница 179 Принятая в качестве единственно возможной правоверность учителей или глав церкви в пунктах церковной веры, называется ортодоксией, которую можно подразделить на деспотическую, грубую, и либеральную. Если церковь, которая выдает свою церковную веру за общеобязательную, должна называться католической, а та, которая оберегает себя от подобных притязаний со стороны других, хотя сама, если бы могла, часто была бы не прочь сделать то же самое, называется протестантской церковью, то внимательный наблюдатель сможет обнаружить лишь несколько прославленных примеров протестантствующих католиков и, напротив, гораздо больше отталкивающих примеров архикатоличествующих протестантов. Первые выходят из людей с широким образом мышления, хотя он и не свойственен их церкви, Последние же, напротив, своей ограниченностью очень сильно отличаются от них, но отнюдь не к своей выгоде. Четвертое. Церковная вера имеет своим высшим истолкователем чистую религиозную веру. Мы заметили, что хотя церковь, когда она основывается на вере откровения, А последняя, как историческая, хотя она широко распространена и сохранена для грядущего потомства с помощью Писания, не может быть привита всем с надлежащей убедительностью, лишена самого важного признака своей истинности, а именно не может правомерно притязать на всеобщность. Все же из-за известной потребности людей всегда искать даже для высших понятий и основ разума чего-нибудь осязаемо устойчивого какого-нибудь подтверждения из опыта и тому подобного, что действительно следует учитывать при намерении вводить веру как всеобщую. Необходимо использовать любую историческую церковную веру, которую обыкновенно уже и находит перед собой. Но для того, чтобы к такой эмпирической вере, которая, по видимости, попадает к нам в руки благодаря случаю, присоединить основы моральной веры, будет ли последняя целью, или только вспомогательным средством, для этого требуется истолкование имеющегося у нас откровения, то есть полное объяснение его в том смысле, который совпадает со всеобщими практическими правилами религии чистого разума. Страница 180. Ибо теоретическое в церковной вере может не интересовать нас в моральном отношении если оно не содействует исполнению всех человеческих обязанностей, как божественных заповедей, что составляет существо каждой религии. Это истолкование порой может казаться нам натянутым по отношению к тексту, а часто и действительно бывает таким. И все же, если оно по возможности укладывается в текст, его следует предпочесть буквальному, которое или, безусловно, не содержит в себе морали, или прямо противодействует ее побуждению. Смотри примечание. Примечание. Чтобы показать это на примере, возьмем Псалом 59, стихи с 11 по 19, где имеется молитва о месте от которой веет почти ужаса. Михаэлев, мораль, вторая часть, страница 202, смотри примечание 68, одобряет эту молитву, и говорит, «Псалмы вдохновенны, если в них молятся о наказании, то это не может быть несправедливым, и мы не должны иметь никакой другой святой морали, кроме Библии». Я останавливаюсь здесь на последнем выражении и спрашиваю, следует ли мораль излагать по Библии или, скорее, Библию по морали? Но если даже не обращать внимания на то, каким образом место из Нового Завета Древним было сказано и так далее, но я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и так далее, смотри примечание 69, которое, как и первое, тоже внушено свыше, может быть с ним согласовано. Я все же попытаюсь приспособить его к моим уже существующим моральным правилам, а именно так, чтобы иметь здесь в виду никаких либо врагов воплоти, но лишь символически представленных в их облике невидимых, гораздо более гибельных для нас врагов, то есть порочные влечения, которые мы должны желать целиком подчинить себе. Если же это не подойдет, я охотнее признаю, что данное место следует понимать не в моральном смысле, но с той точки зрения, с какой евреи смотрели на Бога, как на своего политического регента, равно как и другое место в Библии, гласящее «Мне отмщение и воздам», глаголит Господь, смотри примечание 70 -е. Последнее обыкновенно толкует, как моральное предостережение против личного отмщения, хотя оно, вероятно, намекает лишь на закон, имеющий значение в каждом государстве, искать удовлетворение против оскорблений у верховного главы, причем мстительность жалующегося, может считаться предосудительной, если судья позволяет ему налагать со своей стороны столь жестокое наказание, какого только жалующийся пожелает. Конец примечания. Тогда станет понятно, что со всеми старыми и новыми видами веры, отчасти отмеченными в священных книгах, во всякое время надо поступать именно так, и что разумный, благомыслящий учитель народа должен разъяснять их до тех пор, пока они по своему существенному содержанию не придут в полное согласие со всеобщими моральными положениями веры. Страница 181. Философы-моралисты среди греков и впоследствии среди римлян поступали именно так, со своим сказочным учением о богах. Они умели самый грубый политеизм объяснить в конечном счете, как чисто символическое представление о свойствах единого божественного существа и искать во всевозможных порочных поступках богов, как и в диких, но все же прекрасных грезах своих поэтов, мистический смысл, приближавший народную веру, а уничтожить ее было бы неблагоразумно, ибо в противном случае мог бы возникнуть еще более опасный для государства атеизм. К понятному для всех людей – исключительно полезному моральному учению. Позднейшее иудейство и даже христианство состоят из таких же толкований, отчасти очень натянутых, но как там, так и здесь, служащих, несомненно, благим и для всех людей необходимым целям. Магометане очень хорошо умеют, как свидетельствует Риланд, смотри примечание 71, положить в основу описание своего рая полного всякой чувственности, добрый и духовный смысл. Так поступают индусы в истолковании своих вед, по крайней мере, для просвещенной части своего народа. Причина же того, что это можно сделать, и не потрясая всякий раз буквального смысла народной веры, заключается в следующем. Задатки моральной религии задолго до этой последней лежали скрытыми в человеческом разуме, а первые несовершенные их проявления – хотя сказались только в богослужебном обряде и послужили к его пользе поводом для мнимых откровений, но даже таким образом, пусть непреднамеренно, привнесли в эти вымыслы кое-что от характера своего сверхчувственного происхождения. Тем самым подобные толкования нельзя упрекать в недобросовестности, если мы будем считать, что смысл, который мы придаем символам народной веры или священных книг, не раскрывается этими толкованиями в его абсолютном виде, но остается под вопросом, и что мы признаем лишь возможность понимать создателей этих вещей именно таким образом. Ведь даже только чтение этих священных сочинений или разъяснение их содержания имеет своей целью сделать лучшими, в то время как историческая вера, которая отнюдь этому не способствует, есть нечто само по себе вполне безразличное с чем каждый может поступить, как хочет. Страница 182. «Историческая вера мертва сама по себе», смотря примечание 72 -е. то есть сама по себе, рассматриваемая как исповедание, не содержит ничего, что имело бы для нас моральную ценность. Если, стало быть, принимая Писание как божественное откровение, то все же высший критерий его оценки должен быть таким. Всякое Писание, внушенное Богом, необходимо для научения или обличения или исправления. Смотри, примечание 73 -е. И так далее. А поскольку последнее, а именно моральное улучшение человека, является, собственно, целью всякой религии разума, то она и заключает в себе высший принцип любого истолкования Писания. Эта религия есть Дух Божий, который введет нас во всякую истину. Смотри примечание 74. Однако это такой Дух, который, научая нас, в то же время своими основоположениями, побуждает нас к действиям и сводит все, что Писание могло бы содержать для исторической веры, целиком к правилам и побуждениям чисто моральной веры, которая только и создает в каждой церковной вере, то, что в ней составляет в собственном смысле религию. Принципом всякого исследования и истолкования Писания должны быть поиски в нем этого духа, и вечную жизнь можно находить в нем только тогда, когда оно свидетельствует об этом принципе. Смотри примечание 75. К этому толкователю Писания присоединяется еще и другой но подчиненный ему, а именно ученый знаток библейского текста. Авторитет Писания, как самого достойного и ныне в наиболее просвещенных частях света единственного средства для объединения всех людей в одну церковь, создает церковную веру, которой как верой народа пренебрегать нельзя, ибо народу никакое учение, основанное только на разуме, не кажется пригодным в качестве неизменной нормы. Поэтому народ, требует божественного откровения, а следовательно и исторического удостоверения, значения последнего через дедукцию его происхождения. Но человеческое искусство и мудрость не в состоянии возвыситься до небес, дабы самим удостовериться в полномочиях первоучителя, и вынуждены довольствоваться лишь теми признаками, которые в ней их содержание даются тем же способом, каким была введена и сама вера то есть они вынуждены, если существует необходимость оценить историческую достоверность этих признаков, довольствоваться человеческими сообщениями, относящимися к весьма отдаленным временам и сохранившимися теперь только в мертвых языках. Страница 183. Стало быть, чтобы поддерживать авторитет, основанный на священном писании церкви, но не религии, ибо для того, чтобы быть всеобщей, она должна во все времена основываться только на разуме. Требуется ученость в области Писания. Если даже последнее докажет лишь, что в происхождении Писания не заключено ничего такого, что делало бы невозможным принятие его как непосредственного божественного откровения, то этого было бы вполне достаточно, чтобы не препятствовать тем, кто думает найти в этой идее существенную поддержку своей моральной веры, и поэтому охотно ее принимает. Но не только документальное засвидетельствование Священного Писания, но и его истолкование по той же причине требует учености. Ибо каким образом человек неученый, который может читать его только в переводах, обретет достаточную уверенность в отношении его истинного смысла? Поэтому истолкователь, владеющий языком оригинала, должен обладать к тому же широким историческим кругозором и критическим чутьем, дабы в общем положении дел, в нравах и воззрениях, в народных верованиях того времени, найти средства, с помощью которых церковную общину можно привести к пониманию подобных вещей. Религия разума и библейская ученость – вот, следовательно, настоящие, призванные истолкователи и хранители священных документов. Вполне очевидно, что в публичном распространении своих взглядов и открытий в этой области они не могут встретить ровно никаких препятствий с мирской стороны, их нельзя привязать к определенным положениям веры, ибо иначе миряне ну, понуждали бы клириков присоединяться к своему мнению, которое, однако, они могут составить себе только из получений последних. Если государство заботится лишь о том, Чтобы не было недостатка в ученых и людях, пользующихся хорошей репутацией, благодаря своей моральности, которые управляют всей церковной организацией и совести которых доверены эти заботы, то оно делает со своей стороны все, к чему обязывает его долг и его полномочия. Страница 184. Но вводить эти дисциплины в качестве школьных предметов и вникать в споры которые, если только они ведутся не с церковной кафедры, оставляют церковную публику в полном покое. Это такое требование, предъявление которого законодателю было бы известно нескромностью со стороны публики, поскольку это ниже его достоинства. Но выступает еще и третий претендент на должность истолкователя, который не нуждается ни в разуме, ни в учености. Ему нужно лишь внутренние чувства, чтобы понять истинный смысл Писания и вместе с тем его божественное происхождение. Ибо нельзя, разумеется, отрицать того, что кто следует его Писанию учению и делает то, что оно предписывает, несомненно найдет, что оно от Бога. Смотри примечание 76. И что самое побуждение к добрым действиям, которое человек должен чувствовать в себе, когда он читает Писание, или слушает его изложение, должно убеждать его в божественности последнего. Побуждение это не что иное, как воздействие морального закона, наполняющего человека сердечным уважением, и закон поэтому заслуживает, чтобы на него смотрели, как на божественную заповедь. Но как из какого-либо чувства с трудом можно вынести знание законов, и того, что они моральны, столь же трудно и даже еще труднее с помощью чувства логически вывести и точно установить несомненный признак непосредственного божественного влияния. Ведь это воздействие можно объяснить и более чем одной причиной, хотя в данном случае только моральность закона и учения, познанная через разум, и является его причиной. Поэтому даже если такое объяснение лишь возможно, следует считать своим долгом избрать именно его, чтобы не поощрять всякую мечтательность и, более того, не лишать достоинства, недвусмысленное моральное чувство, сближая его со всевозможными фантастическими ощущениями. Чувством, если закон, из которого или по которому оно происходит, известен заранее, каждый обладает только для себя и не может требовать его от других, А стало быть не может и превозносить его как пробный камень истинности откровения ибо чувство совершенно ничему не учит, но заключает в себе лишь тот способ, каким субъект испытывает воздействие в отношении своего удовольствия или неудовольствия, на чем никакое познание основываться не может. страница 185. Следовательно, не существует никакой нормы церковной веры, кроме Писания, и никаких других ее истолкователей, кроме чистой религии разума и библейской учености, касающейся исторической стороны Писания. Из них аутентичен и имеет значение для всего мира только первый истолкователь, а второй лишь доктринален, то есть служит для того, чтобы превращать церковную веру для данного народа и в данное время в определенную, устойчиво сохраняющуюся систему. Что касается последнего, то с тем, что историческая вера не сводится исключительно к простой вере знатоков Писания и их проницательность, ничего не поделаешь. Конечно, это не служит к особенной чести человеческой природы, но впоследствии, благодаря публичной свободе мысли, положение улучшится на что свободомыслие может претендовать с тем большим основанием, так как лишь потому, что ученые оставляют свои истолкования открытыми для всякой критики, а в силу этого и сами всегда пребывают в готовности воспринять лучшие воззрения, они могут рассчитывать на доверие общества к их решениям. Седьмое. Постепенный переход церковной веры, к единодержавию чистой религиозной веры есть приближение Царства Божьего. Признак истинной Церкви есть ее всеобщность. Но отсюда же, в свою очередь, ее признак – необходимость и лишь единственным образом возможная определимость. А историческая вера, которая основана на откровении, как на опыте, обладает только частной значимостью, а именно для тех, кто знает историю, на которой она покоится, и заключает в себе, как все опытное познание не сознание того, что предмет верования должен быть таким, а не иным, но лишь сознание того, что он сам по себе именно таков. Поэтому она содержит также и сознание своей случайности. Следовательно, хотя она достаточно для церковных верований, которых может быть очень много, однако лишь чистая религиозная вера целиком основывающейся на разуме, может быть признана тем необходимым и, следовательно, единственным, что отличает истинную Церковь. Страница 186. Если таким образом, соответственно неизбежной ограниченности человеческого разума, историческая вера действует по отношению к чистой религии как вспомогательное средство, но с сознанием, что сама она только средство, и как церковная вера заключает в себе принцип постоянного приближения к чистой религиозной вере, чтобы в конце концов можно было обойтись без такого вспомогательного средства, то подобную церковь всегда можно назвать истинной. Но поскольку никогда нельзя избежать спора по поводу исторических учений церкви, то ее называют только воинствующей церковью имея, впрочем, в виду, что в конечном счете она превратится в неизменную и всеобъединяющую торжествующую церковь. Веру каждого человека, обладающего моральной восприимчивостью, достоинством, к тому, чтобы быть вечно блаженным, называют душеспасительной верой. Она, следовательно, может быть одной единственной, и при всем различии церковных вер может все-таки встречаться в каждой из них где она становится практической в отношении своей цели – чисто религиозной веры. Вера богослужебной религии есть, напротив, вера принудительная и рабская – сервелис. И на нее нельзя смотреть, как на душеспасительную, ибо она не моральна. А моральная вера должна быть свободной, основанной на чистосердечном убеждении верой – фидес ингенуа. Первое мнит сделать человека угодным Богу с помощью культовой обрядности, культус, которая, хотя она и требует старания, сама по себе все же не имеет никакой моральной ценности и представляет собой, следовательно, только действия, вынужденные страхом или надеждой, которые может совершать и злой человек, в то время как последнее предполагает здесь, как нечто необходимое, морально добрый образ мысли. Душеспасительная вера заключает в себе два условия надежды человека на спасение. Первое касается того, что он сам не в состоянии сделать, а именно совершенные им поступки превратить в правовом отношении перед Божественным Судьей в несовершенные. Второе же касается того, что сам человек может и должен делать, а именно начать новую жизнь, соответствующую его долгу. Страница 187. Первая вера – есть вера в искупление, в расплату за свою вину, избавление, примирение с Богом. А вторая – в то, что есть возможность стать угодным Богу в дальнейшем благом образе жизни. Лишь оба эти условия и создают веру, необходимо соединяясь друг с другом. Но необходимость их соединения можно усмотреть не иначе, как признав, что одно можно выводить из другого. Следовательно, что или вера в освобождение от на нас вины приводит к доброму образу жизни, или истинное и деятельное убеждение, присущее ежечасно проводимому доброму образу жизни, рождает веру в это освобождение согласно закону морально действующих причин. Здесь проявляется загадочная антиномия человеческого разума с самим собой разрешение которой, или если оно не должно быть возможным, по крайней мере, отвлечение от нее, только и может установить, следует ли историческую церковную веру как существенный элемент душеспасительный всякий раз добавлять сверх сверхчистой религиозной веры, или же она, как чисто вспомогательное средство, может, наконец, как бы далеко не было это будущее, перейти в чистую религиозную веру. Первое. Если предположить, что для грехов человека возможно искупление, то весьма понятно, сколь охотно каждый грешник получил бы его для себя. И если это зависит только от веры, которая выражает лишь его пожелание, чтобы это искупление совершилось и для него, ни на мгновение в нем не усомнился бы. Но совершенно непостижимо, как разумный человек, чувствующий свою наказуемую виновность, мог бы серьезно полагать, что для него необходимо только поверить известию о дарованном ему искуплении и принять его, как говорят юристы, утилитер, чтобы считать свою вину уничтоженной и притом так даже с корнем, что и будущий добрый образ жизни, для которого он до сих пор не сделал ровно ничего, он, тем не менее, сможет рассматривать как неизбежные следствие этой веры и воспринятие оказанного ему благодеяния. Такой веры не способен достичь ни один рассудительный человек, в какой бы степени его самолюбие, а часто и просто желание блага, для которого он ничего не делает и не может сделать, не превратилось в надежду. Как будто предмет его вожделения, привлеченный лишь страстным желанием, сам собой попадет ему в руки. Страница 188. Это можно помыслить себе только одним единственным образом – Человек сам считает эту веру, словно неспосланный ему с неба, и, следовательно, чем-то таким, в чем он больше не должен давать никакого отчета своему разуму. Если же он не может думать таким образом, или еще слишком искренен для этого, чтобы искусственно возбуждать в себе подобную уверенность, как средство простого самообольщения, то он и в этом случае, при всем уважении к такому безмерному искуплению, и при всем желании, чтобы оно для него было доступным, не сможет не смотреть на него только как на обусловленное, а именно так, что поскольку это в его возможности, искуплению должен был бы предшествовать лучший образ жизни. Лишь это дает некоторое основание надеяться, что данная высшая заслуга может обратиться ему во благо. Следовательно, если историческое познание последней заслуги искупления относится к церковной вере, а первый – лучший образ жизни, как условие к чистой моральной вере, то последняя, моральная, должна будет предшествовать первой церковной. Второе. Но если человек от природы испорчен, то как может он верить, что он, как бы он к этому не стремился, может сам собой сделаться новым, угодным Богу человеком, Если он, сознавая за собой проступки, в которых он до сих пор был повинен, все еще находится под властью злого принципа и не видит в себе достаточно сил, чтобы в будущем стать лучше. Если он не предполагает, что справедливость, которую он сам восстановил против себя, может примириться с ним при посредстве в чужеданного искупления, а сам он благодаря вере в это словно возродится, и таким образом начнет уже новый образ жизни, который тогда был бы следствием соединенного с ним доброго принципа, то на чем хочет он обосновать свою надежду стать угодным Богу-человеком. Следовательно, вера в заслугу, которая ему не принадлежит, но примеряет его с Богом, должна предшествовать всякому стремлению к добрым делам, что противоречит предшествующему положению. Страница сто восемьдесят спор этот не может быть разрешен путем проникновения в каузальное определение свободы человеческого существа то есть в определение причин от которых зависит что человек становится добрым или злым а значит не может быть разрешен теоретически ибо данный вопрос превышает все спекулятивные возможности человеческого разума но с точки зрения практической способности для которой важна не физическая, а исключительно моральная сторона применения нашего свободного произвола, а именно то, с чего мы должны здесь начинать в моральном смысле, с веры ли в то, что Бог сделал для нас, или же с того, что мы сами должны делать, чтобы стать достойными этого благодеяния. Оно может состоять в чем угодно. Вопрос, несомненно, решается в пользу последнего. Ибо принятие первого необходимого условия спасения, а именно веры в условное, через представителя всего рода человеческого, искупления, во всяком случае, необходимо только для теоретического представления. Очищение от грехов мы не можем сделать понятным для себя как-либо иначе. Напротив, необходимость второго принципа практическая и при том чисто моральная. Мы не можем твердо надеяться на то, что мы станем сопричастными чужому искупительному подвигу, а тем самым и блаженству иначе, чем определив себя к этому посредством нашего стремления исполнять все человеческие обязанности. Причем это стремление должно быть следствием наших собственных усилий, а не результатом опять-таки чужого влияния, когда мы пассивны. Так как последняя заповедь, безусловно, то необходимо также чтобы человек основывал свою веру на ней, как на максиме, согласно которой он начинает именно с улучшения жизни, каковое, стало быть, является высшим условием, единственно допускающим существование душеспасительной веры. Церковная вера, как историческая, справедливо начинает с первого. Но поскольку она представляет собой лишь вспомогательное средство для чисто религиозной веры, в которой, собственно, и заключена цель, то начинать следует с того, что является условием последней, как практической, а именно с максимы деятельности, в то время как максима знания или теоретической веры должна только содействовать утверждению и осуществлению первой максимы. Страница 190. При этом можно указать также, что согласно первому принципу вера, а именно вера в искупительную жертву за весь род человеческий, Будет вменяться человеку в долг, а вера на основе добропорядочного поведения, как достигнутого с помощью высшего содействия, будет засчитываться ему в милость. По второму же принципу все обстоит наоборот. Доброе поведение в жизни, как высшие условия милости, есть безусловный долг, а напротив высшее искупление – только вопрос милости. Первое. Часто небесправедливости, упрекают в богослужебном суеверии, которое, тем не менее, способны соединять наказуемый образ жизни с религией. А второе – в естественном неверии, которое соединяет с определенным и обычно вполне примерным образом жизни равнодушие или даже дух сопротивления в отношении любого откровения. Но это значило бы разрубить узел через практическую максимум, вместо того, чтобы его теоретически развязать, что, конечно, допустимо в религиозных вопросах. Живая вера, первообраз угодной Богу человечности, Сына Божьего, сама по себе относится к моральной идее разума, ибо последнее служит нам не только общим правилом, но также и побуждением. Следовательно, все равно, начинаю ли я с этой веры как рациональной или с принципа доброго образа жизни? Напротив, Вера в тот же самый первообраз в явлении, в богочеловеке, как эмпирическая, историческая вера, не одно и то же с принципом доброго образа жизни, который должен быть рациональным. И было бы чем-то совсем другим начинать с такой веры, смотри примечание, и пытаться выводить из нее добрый образ жизни, поскольку это повлекло бы за собой противоречие между двумя указанными выше положениями. Примечание которая должна основывать существование подобной личности на исторических доказательствах. Конец примечаний. Однако в явлении Бога-человека объектом душеспасительной веры является, собственно, не то, чем оно действует на наши чувства или что может быть познано через опыт, но лежащий в нашем разуме первообраз, который мы приписываем Бога-человеку, ибо насколько он позволяет постигнуть себя из своего примера, он этому первообразу вполне соответствует. А такая вера совпадает с принципом богоугодного образа жизни. Страница 191. Здесь, следовательно, не два самих по себе различных принципа, которые, если действовать согласно одному или другому, поведут противоположными путями. Но лишь одна и та же практическая идея, из которой мы исходим, во-первых, поскольку она представляет первообраз, как находящийся в Боге и проистекающий от Него, а во-вторых, поскольку она представляет этот первообраз, находящимся в нас, но в обоих случаях, поскольку она представляет его, как мерило нашего образа жизни. И антиномия, следовательно, является только кажущейся, поскольку она по недоразумению принимает ту же самую практическую идею, взятую лишь в различном отношении за два различных принципа. Но если бы историческую веру в действительность подобного, некогда происшедшего в мире явления, захотели сделать условием единственной душеспасительной веры, то, разумеется, появились бы и два различных принципа, один эмпирический, другой рациональный, относительно которых по вопросу, следует ли исходить и начинать от первого или от второго, возникло бы настоящее столкновение Максим, которого уже не смог бы сгладить никакой разум. Положение. Следует верить, что некогда один человек, который благодаря своей святости и заслугам как для себя в отношении своего долга, так и для других, и их несовершенства относительно их долга, сделал достаточно, о чем наш разум ничего не говорит, чтобы нам можно было надеяться, Даже ведя добрый образ жизни, спастись только в силу этой веры. Это положение весьма существенно отличается от ниже следующего. Следует всеми силами святого образа мысли и угодного Богу образа жизни стремиться к тому, чтобы иметь возможность верить, что для нас уже обеспеченная через разум любовь Бога к человечеству, поскольку оно обращает свои способности на следование Его воле, полне может, принимая во внимание честный образ мыслей, восполнить недостаток дела, каким бы образом это ни происходило. Первое, однако, вряд ли доступно каждому, даже и не ученому человеку. Страница 192. История показывает, что во всех формах религии господствовал этот спор двух принципов веры, ибо очищение от грехов и искупление имелось во всех религиях, хотя они и располагали его там, где хотели. Впрочем, моральный задаток в каждом человеке, со своей стороны, не замедлял заставить выслушать и свои требования. И вместе с тем во все времена священники жаловались больше, чем моралисты. А именно они во всеуслышание и с требованием к властям принять меры против этого беспутства сетовали, что богослужение, введенное для примирения народа с небом и отвращение несчастий от государства, пребывает в забвении, а моралисты, напротив, писали о падении нравов, которые они очень часто относили насчет тех средств, с помощью которых священнослужители облегчали любому, даже погрязшему в самых чудовищных пороках человеку примирение с божеством. Действительно, если уж существует неисчерпаемый фонд для погашения сделанных или будущих долгов, то человек может лишь постараться освободить себя от них и при всех притязаниях, с которыми выступает совесть, несомненно, достигнет этого в первую очередь. Причем намерение вести добрый образ жизни может быть отложено вплоть до того момента, когда люди впервые полностью освободятся от долгов. В силу этого нелегко представить себе другие последствия такой веры. Но даже если эту веру представлять так, как будто она имеет столь исключительную силу, И такое мистическое или магическое влияние, что хотя она, насколько мы знаем, должна считаться только исторической, все же, если человек привержен к ней и связанным с нею чувством способна улучшить всего человека в самых его основах, сделать его новым человеком, то и тогда на саму эту веру следовало бы смотреть как непосредственно данную и неспосланную с неба, наряду с исторической верой и под ее эгидой где в таком случае все, что касается моральных свойств человека, в конце концов сводится к абсолютной воле Бога. Он милует, кого он хочет, и ожесточает, кого он хочет. Смотри примечание, 77 Смотри примечание. Понимаемое буквально, данное положение представляет собой сальто-мортале человеческого разума. Примечание. Это можно истолковать и так. Никто не может с уверенностью сказать, отчего один человек становится добрым, а другой – злым. Оба сравнительны, так как очень часто предрасположенность к этому различию можно, по-видимому, заметить уже в новорожденном, хотя порой случайности жизни, над которыми никто не властен, решают здесь дело. И с той же мало можно сказать, что из него может выйти. Следовательно, мы должны предоставить суждение об этом всевидящему. А оно выражается здесь так, как если бы его приговор в отношении людей был вынесен прежде, чем они родились, и каждому уже была предназначена та роль, которую он когда-нибудь должен играть. Предвидение в порядке явлений есть для миродержца, особенно если он мыслится антропоморфически, вместе с тем и предрешение. Но в сверхчувственном порядке вещей, согласно законам свободы, где время отпадает, Предвидение есть лишь всевидящее знание, которое не объясняет, почему один человек поступает так, а другой по противоположным началам и все же может быть сочетаемо со свободной волей. Конец примечаний. Страница 193. Стало быть, как из заложенных в нас физических, так и моральных задатков, причем последние являются конечной основой И вместе с тем истолкователям всякой религии необходимо следует, что последнее шаг за шагом отделяется, наконец, от всяких эмпирических основ своего определения, от всяких статутов, которые покоятся на истории и при посредстве церковной веры временно соединяют людей для содействия благу. В результате этого чистая религия разума в конце концов господствует над всеми, чтобы Бог был во всем И всем смотри примечание 78 -ое.